С болью и отчаянием повторял Бак, мотая головой и запивая эрготоу из чарки пивом из кружки. «Нет! Ты мне скажи, еч бог «Не богохульствуй!» — отвечал Богдан, нетвердой рукой помахивая перед носом у напарника палочками с зажатым в них прозрачным плечиком медузы. Только сегодня поутру доставленный ебан Аге из его родного приэльбрусья. «Прости, зануда!» Покаянно заявлял Бак и, перегибаясь через стол, пытался поцеловать Богдана. «Нет! Ты мне скажи, как она могла? Я же... я... следы ее лапзать!» При этих его словах вечно опущенные веки Йога Горудина ощутимо дрогнули, и кружка перед ним с громким хлюпанем опустела. Расторопный Ябан-ага,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 А ты думал, когда что-нибудь правильное скажешь, почему-то всегда грустно. Ну, давай вместе. Три и четыре. И на радость млеющему застойкой ебан-аге и замершим в благоговение посетителям его кабачка, они все-таки обнялись поверх стола и слаженно и размашисто мотая головами, грянули в полный голос на две глотки со слезой. — Родина есть Родина!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 полупустую чарку бага. По сиреневым длинным ноготкам бегали шустрые маленькие блики. Через полчаса после окончания церемонии передачи Ясы батюшка лично совершил моление в храме Земли и в храме Неба. А через некоторое время с 15 из 18 наших молибденовых месторождений пошли панические шифровки, что вся геологоразведка была ошибочной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 философическим расслаблением, — подумал Богдан. Он решил бы, что наша жизнь полна лицемерия, коли скоро мы так блюдем условности. Варвару и невдомек, что это просто уважение друг к другу. Но ведь когда нет войны, нужды, страданий, позволяющих одному жертвовать собой для другого, как еще выказать уважение? Только соблюдая условности. Принцесса благосклонно и тепло взглянула на Богдана.